Часть 5. Борка остановился под пожарной лестницей, проходящей рядом с окном в ванну. Ещё тогда парень, следивший за Глорией, сообщил ему, что дверь в квартиру заперта изнутри, и единственная возможность попасть в неё через пожарную лестницу. Борка глядел аллею за домом, ни души. Вздохнул и полез вверх по шатким железным ступеням. Минуя одно из окон, он услышал, как там, внутри, бормочет радио, и принял меры предосторожности. Лез так, чтобы его тень не упала на окна. Наконец он долез до окна в ванную и остановился, шумно сопя и прислушиваясь, не доносятся ли из комнаты какие-либо звуки. Не услышал ничего. Впрочем, и не ожидал услышать. Толкнул раму вверх и с трудом протиснулся в окно. тщательно и методично он обыскал все три комнаты, обшарил ящики стола, буфета и комода. Всё в квартире оставалось в том же виде, как 10 дней назад, когда из неё ушла Глория. В раковине лежали грязные тарелки, постель не убрана. Интересная находка поджидала его в шкафу: морской костюм и шляпа с инициалами ГГ, налоснявшиеся от пота ленточки изнутри. В одном из ящиков комода он обнаружил пять белых рубашек, тоже с нецелами, Г-Г, на воротничках. Почесывая грязную толстую шею, он некоторое время размышлял над этим своим открытием. Г-Г, Гарри, Грин. Он вспомнил, что по словам Делани, Глория мало что знала о Грине, но это еще ничего не значит. Он сунул рубашки обратно в ящик, достал измятую пачку сигарет, закурил и продолжил обыск. В корзине для бумаг нашёл расписание поездов. Книжечка легко раскрывалась на разделе Нью-Йорк. Карандашом было подчёркнуто время отправления в Нью-Йорк и дневного поезда. Он вспомнил, что Тагард потерял Глорию где-то поблизости от вокзала. Возможно, она его заметила и испугалась. Нью-Йорк вполне мог показаться ей надёжным убежищем. Борг пробыл в квартире ещё целый час, но ничего интересного больше не обнаружил. Вышел, захлопнув за собой дверь и спустился этажом ниже. Остановившись у двери в квартиру, он некоторое время разглядывал висевшую над ней табличку: Мисс Джуан Голдман. Затем сдвинув чёрную засаленную шляпу на лоб, Надавил кнопку звонка. Дверь открыла высокая девушка с круглым лунообразным лицом в замызганном халатике. Жизненный опыт подсказывал Боргу, такие девушки обычно одиноки и проводят свободное время в компании разве что кота, да и этому коту рады до самозабвения. "Из Голдман?" спросил он хриплым, задыхающимся голосом. "Да, а в чём дело?" «Я разыскиваю мисс Дэйн, но, похоже, ее нет дома». «Нет, она, кажется, куда-то уехала». «Правда, жаль, мне так надо было с ней повидаться, ведь она вроде бы в приятельских отношениях с Гарри Грином и...» Лицо Джоанн Голдман выразило неподдельный интерес. «Грином? Вы, наверное, хотели сказать Гриффином?» «Разве?» Борг сунул руку в карман и извлек... истрепанную записную книжку. «Да, верно», — сказал он, делая вид, что разглядывает чей-то адрес или имя на пустой странице. «Да, правильно. Гарри Гриффин. Он самый и есть... Вы его знаете?» «А в чем все-таки дело?» — резко спросила девушка. «Вы? Кто?» Борг достал из книжки визитку и протянул ей. «Бюро расследований «Бдительность». Имя Борг. Б. Булочка». О огурец Р, редиска Г, гуляш, Борг. Бывали в жизни Борга минуты, когда он считал нужным блеснуть остроумием, хотя его шутки никого, кроме него самого, не веселили. Это была одна из них. Девушка вытаращила глаза. Так вы, детектив? Частный сыщик. Могу я войти или вы собираетесь держать меня насквозь внике, чтобы я получил воспаление лёгких? Да-да, конечно. Входите, она пропустила его к себе в квартиру. Побродив по комнате, Борк утвердился наконец в картинной позе, спиной к камину. Он упивался собой. "Гарри Гриффин", размышлял он. "Я предпочёл бы услышать Гарри Грин, но кто знает, может и тут удастся что-нибудь нащупать". А что у мистера Гриффина какие-то неприятности? спросила девица и Борку увидел, что она сгорает от любопытства. Возможно. Мисс Дэйн, ваш подруга? Ну, подруга я, пожалуй, не назовёшь. Мы соседки. Я иногда проводила с ней время, но сказать, что мы дружны, нет. У неё что-то неприятности. Ещё не знаю. Этот парень, Гриффин, не слишком порядочен в отношении к женщинам. У неё с день есть деньги. Насколько мне известно, нет. Она уже давно без работы. Одно время служила в клубе Нарцисс, но это было давно, года полтора назад, и с тех пор вроде бы ничего не делает. Не думаю, что у неё есть деньги. Уж ну, что ж, это счастье. Это её счастье. Мистер Гриффин настоящий спец по части выколачивания денег из женщин. Девица была в шоке. На ты же никогда бы не подумала, а вы его ни с кем не путаете? Глаза Борга приняли сонное выражение. Думаю, нет. А как, кстати, он выглядит? Ну, такой высокий, красивый, лет 28. Волосы тёмные. Раз он как-то заявился к Глории в форме, я ещё подумала, что он немного похож на Грегори Пека. Какой в форме? как бы между прочим, вставил Борг. Так он же был пилотом в California Incorporation. Правда, я слышал, что он вроде бы ушёл оттуда. Глория говорила, что ищет работу. Это когда он к ней переехал, она сморщила нос. Они, конечно, не состояли в законном браке, но это их личное дело. Мы не вправе осуждать людей и вмешиваться в их личную жизнь. Да, это верно. А когда он ушёл из корпорации? Недели 3-4 назад. Борк извлёк из записной книжки фотографию Гарри Грина, которую предусмотрительно купил в фотоателье на Эссекс-стрит. Это он? Девушка взглянула на фото и покачала головой. Что вы? Нет, ни чуточки не похож. Мистер Гриффин, молодой, и у него не было шрама. Так вы этого типа разыскиваете? Борк кивнул, убрал фотографию в книжечку, а книжечку в карман. Вот она наша работа, сказал он и двинулся к двери. Сколько же развелось на свете всяких жуликов и негодяев, а я-то обрадовался, что напал на верный след. Вы случайно не знаете, где сейчас Мисс Дэйн? Нет, не знаю, растерянно пробормотала девушка. Может, консьерж знает? Да ладно, протянул Борг. Теперь, думаю, это уже не имеет значения. Держась за перила, он зашлёпал вниз по лестнице, постоял немного внизу в холле и направился по коридору к комнатки привратника. Консьерж оказался мелким костлявым человечком с огромным сильно выпирающим кодыком, который двигался по горлу вверх и вниз. Борг грозной тушей воздвигся над ним, глаза его холодно и недружелюбно блестели. — Вы консьерж? — спросил он и ткнул в человечка толстым, как сахиска, пальцем. — Да, и я, — пискнул тот и отшатнулся. — Я ищу Глорию Дэйн. Где она? — А зачем она вам? — спросил консьерж, стараясь как можно дальше отодвинуться от напирающей на него туши. — Надо! Она влипла в одну историю. Где она? — консьерж судорожно облизнул губы. Кадык дернулся вверх, потом вниз. Она не велела давать свой адрес, никому добавил он робко. — А что за история? — Повестка из полиции. Если хочешь, могу позвать полицейского, пусть он с тобой потолкует, — ревкнул Бург. «Э — Э-э-э... В общем, она просила пересылать ей всю почту в Нью-Йорк, отель Мэддокс. Бург пристально посмотрел на него. — Ладно. — Будем считать, что это правда. Если же нет, я вернусь. И ты об этом очень и очень пожалеешь. Консьерж испуганно смотрел ему вслед, а Борг, негромко насвистывая, направился к выходу, сел в машину и включил зажигание. Проехав четыре квартала, он свернул налево и притормозил у обшарпанного подъезда клуба «Нарцисс». Ступеньки ввели вниз и, В тесное, убого обставленное фойе. В этот час дня владелец клуба, худощавый мексиканец с острым птичьим личиком, позволял себе несколько расслабиться. Он сидел в кресле, закинув ноги на стол, глаза закрыты, руки скрещены на животе. Дверь в его офис была открыта. Услышав хриплое, над тужное дыхание борга, он поднял голову. Вид посетителя возымел действие, подобное появлению кобры. Нарочито медленно и старательно он спустил ноги со стола и выпрямился в кресле, положил руки на стол. "Привет, сидни", сказал Борг и привалился к дверному косяку. "Давненьк не виделись". "Угу", ответила мексиканка. "Это верно. Чем могу помочь, мистер Борг? Я разыскиваю Глорию Дин. Помнишь такую? Само собой. Правда, несколько месяцев уже не видела". "Я ей не говорю, что увидел. У тебя есть её фото с Идней?" Мексиканец широко распахнул чёрные глаза. "А что? У неё неприятности?" "Нет. Просто хотел с ней потолковать." Мексиканец выдвинул ящик стола, достал стопку твёрдых глянцевых фотографий, перебрал её, отделил наконец одну и бросил на стол. "Вот она." Борг загробастал фото грязными пальцами. Несколько секунд рассматривал. Совсем даже не дурно, видали и хуже. Она здесь похожа. Снимок двухлетней давности, думаю, с тех пор она маленько побленяла, но узнать можно. Борг кивнул и убрал фотографию в записную книжку. Повернулся и пошёл к выходу. "Так вы уверены, что с ней всё в порядке?" крикнул в догонку ему мексиканец. "Девочка она славная, а" Лично у меня не было с ней хлопот, когда она здесь работала, и мне не хотелось бы, он замолк, уйдяв, что говорит в пустоту. Тем временем Борг вышел на улицу и направился к своей машине. "Пока всё идёт как надо", сказал он сам себе и завёл мотор. Вопрос только в том, может ли этот Грифин быть Гарри Грином. Во всяком случае, многое говорит за это. Тот был пилотом И очевидно, что Гарри Грифин тоже пилот. Грифин работал в Californian Air Transport и имел возможность узнать об алмазах. Борг был уверен, что он на верном пути. Через 40 минут он входил в кабинет управляющего по кадрам Californian Air Transport Corporation. Управляющий молодой, но уже вполнеющий мужчина с круглым, приветливым лицом в маленьких очках. без оправы, окинул Борга подозрительным взглядом. На его столе стояла небольшая деревянная табличка с именем Герберт Генри. Борг снял шляпу и втиснулся в кресло. «Чем могу быть полезен?» — осведомился Генри, взглянув на карточку, которую передал ему Борг, нахмурился и положил ее на стол. «Несколько недель назад у вас работал один парень, Гарри Гриффин. Помните такого?» Генри поморочнел. «Да, конечно. А в чем дело?» «Я его разыскиваю. Ничем не могу помочь. Не видел его со дня увольнения». «Он уехал из города», — сказал Борг. «Мне говорили, вроде бы он в Нью-Йорке». «А зачем он вам? Влип в какую-нибудь историю?» «Нет. Я нанят адвокатами Грэгсоном и Лоусоном и должен найти его. Он получил наследство». И ему причитаются деньги. Лицо управляющего смягчилось, глаза утратили подозрительное выражение. Что ж, приятная новость и много денег. Борг шевельнул жирными плечами. Да нет, на ведь они никогда не лишние. Что-то около 2000. И если же я буду долго искать его, все они уйдут на оплату моих расходов, я даже не знаю, как этот парень выглядит. У вас случайно нет его фотографии? Случайно есть. Улыбнулся Генри и надавил кнопку звонка. Вошла девушка, и он распорядился принести дело Гриффина. Минут через 5 она вернулась и протянула ему папку. "Рад, что хоть в чём-то ему повезло", сказал Генри, перелистывая страницы. "Пилот он был первоклассный. Мне лично жалко, что он ушёл. Я слыхал, что его выгнали в ставил долг. Генри нахмурился. «Да, вышло одно небольшое недоразумение. Но это просто не везение, не более того». Он протянул Боргу небольшого формата фотокарточку. «Вот, можете даже взять с собой, если пригодится». Борг взял снимок, взглянул на него, кивнул и поднялся. «Думаю, что пригодится». А когда разыщу, обязательно скажу ему, откуда фотография, и вы наверняка получите приглашение выпить по рюмочке. Тяжелой походкой Борк направился к двери, толкнул её, вышел на улицу и сел в машину. Отъехав на несколько миль от аэропорта, остановился, достал фотографию, долго и пристально рассматривал её. Затем вынул из кармана карандаш, пририсовал усы. шрам, а потом округлил узкое красивое лицо на глянцевом кусочке картона. Полюбовавшись им несколько секунд, вытянул руку и сощурившись, посмотрел на фото. Хитрая и злобная усмешка искривила лицо Борга. Да. Похоже, я знаю, кто ты есть на самом деле, Суккин сын, тихо пробормотал он. Похоже, тот самый парень который нужен мне по Заресу